Жертвы ветру, Джоу Юй, Усан Дзянькоу, сжигает вражеский флот. Итак так Джоу Юй упал, приближенные подхватили его и унесли в шатер. — опечаленной болезнью Джоу Юя, Лусу пришел к Джугаляну посоветоваться. — Что вы думаете об этом? — спросил Джугалян, когда Лусу окончил свой рассказ. — Думаю, что для Цао Цао — это великое счастье, а для Дзяндуна — великое бедствие, — ответил Лусу. — А если я вылечу Джоу Юя? — улыбнулся Джигалян. — О, если бы вы это сделали, вы осчастливили бы нас. Они вместе пошли к Джоу Юю, тот лежал укрытый с головой одеялом. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Лусу, войдя в шатер. Внутри больно слабым голосом ответил Джоу Юй, и голова кружится. Джугалян сказал, что может вылечить вас. Не позвать ли его сюда? Он здесь, возле шатра, ждет ваших приказаний. Джоу Юй велел просить Джугаляна, и с помощью слуг сел на своем ложе. Вошел Джугалян. Простите, давно вас не видел. — Сколько времени вы болеете? — спросил Джугалян. Не отвечая на вопрос, Джоу Юй промолвил. — Никто не знает, что его ждет. Все зависит от судьбы. И неудивительно, если само небо подчас не может распорядиться облаками и тучами, то что же может сделать человек? От этих слов Джоу Юй, Изменился в лице и застонал. — У вас на душе должно быть какая-то забота, — продолжал Джугалян. — Да. Значит, вам нужно принять жаропонижающее лекарство и постараться рассеяться. Лекарство не помогает, я принимал. — Вам необходимо укрепить жизненные силы, — сказал Джугалян. Тогда вы сразу выздоровеете. Отпустив слуг Джугэлян, что-то написал на листке и протянул его Джоу Юю со словами «Вот причина вашей болезни». На листке было написано «Чтобы разбить Цао-Цао, нужно применить огонь. Все готово, не хватает лишь восточного ветра». — Да он ясновидец, — подумал изумленный Джоу Юй, — разгадал мой сокровенный замысел. Что ж, придется рассказать ему об истинном положении вещей. И Джоу Юй с улыбкой промолвил. — Раз вы знаете причину моей болезни, то должны знать, как ее исцелить. Положение серьезное. Надеюсь, вы не откажетесь дать мне совет. «В горах Наньбин надо соорудить алтарь Семизвездия. Я сотворю заклинание и вызову юго-восточный ветер на три дня и три ночи. Он поможет вам выиграть битву», — сказал Джугалян. Обрадованный Джоу Юй быстро встал с ложа, и приказал послать 500 лучших воинов на гору Наньбин, чтобы соорудить алтарь и 200 воинов для его охраны. Распрощавшись с Джоу Юем, Джогалян в сопровождении Лу Су вышел из шатра и отправился на гору Наньбин. Здесь он отмерил землю и велел воинам строить из красной глины, которую брали на юго-восточном склоне горы, Трехъярусный алтарь. Настал двадцатый день одиннадцатого месяца. Выбрав наиболее благоприятный час, Джугалян совершил омовение и, не вкушая пищи, облаченный в даосское одеяние, босой, с распущенными волосами, поднялся на алтарь, обратился лицом на юго-восток, то есть в сторону благих веяний, воскурил благовоние и вознес молитву. Затем он спустился с алтаря, чтобы немного передохнуть. Трижды поднимался Джугалян на алтарь и трижды спускался.